Кощей бессмертный. Властелин подземельного царства. Характер угрюмый. Либо чахнет над златом, либо висит на цепях в подземелье и жалобно просит попить водички. Но это уловка. Стоит Кощею выпить ведро воды, и он из хилого доходяги становится могучим чародеем. Вывод. Пить чистую воду полезно. В этом с Кощея можно брать пример. Во всем остальном не стоит. Есть подозрение, что «бессмертный» — просто фамилия Кощея, ведь даже дети знают, где он запрятал свою смерть. Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, а сундук на дубе. Если иголочку сломать, Кощею не поздоровится — А почему в яйце, а не, например, в бронированном сейфе? Просто белая скорлупа яйца похожа на снег, а желток — на яркое весеннее солнышко. Когда Кощей прячет Василису в своем царстве, в мире наступает зима. Чтобы земля снова зацвела, красавицу надо вызволить. В этом он очень похож на древнегреческого бога Аида, похитителя Персифоны. Но стоит раздавить волшебное яйцо — И льды тают, а солнце всходит на небо. А еще Кощея можно назвать братом Деда Мороза, ведь он тоже когда-то заведовал холодами. Есть у Кощея и отчество – Трипетович. Правда, его папу Трепета никто никогда не видел. Телосложение. Костлявое. Скелет скелетом. Кощея сидит на вечной диете – От слова «кость» его имя и происходит. Поэтому им всегда есть о чем поговорить с бабой Егой костяной ногой. У обоих кости ломит. Суперспособности. Когда зол может превратить неугодного в лягушку, в змею, в камень и даже в орех. Пожалуй, самое неприятное – в орех. Грецкий или фундук. Расписание. С 8.00 до 18.00 чахнуть над златом. С 18.00 до 8.00 болтаться на цепях.